Он не ошибся. Когда мы вернулись во двор, два милицейских УАЗика тормознули возле взломанных ворот. Такое их скорое появление могло объясняться только бдительностью отдыхающих. Выскочив из машины, они были настолько ошарашены обилием трупов, что команда лечь на землю последовала с некоторым опозданием. «Похоже, что здесь была крутая разборка!» Вышагивая между мертвых и живых тел, — уважительно присвистнул милицейский начальник. — Ага, Игорь Васильевич! — услужливо согласился какой-то подчиненный. — Они тут всю коробовскую бригаду положили? — Наверное, Валера наехал на них по-большому. — Откатался, значит, коробок! — хохотнул начальник. — И то ладно. Последнее время он стал чересчур наглеть. — Вызывай, Воронок, да скажи дежурному, чтоб сообщил начальству. Случай неординарный. Тут прям какие-то изверги работали. — Игорь, мы тут ни при чем! — решительно заявил полковник. — Господи, Алексей Николаевич! — изумился начальник. — А вы-то как сюда попали? — Долго рассказывать. Позволь подняться. Здесь моя дочь ребята из «Сокола». Со всеми положенными в таких случаях почестями мы были доставлены в РУВД нашего района, где Макса и тестья встретили как родных, что, впрочем, не помешало поместить их вместе с нами в камеру а потом начались доблевоты утомительные вопросы допросы и опросы дело сразу же было передано в прокуратуру менялись следователи менялась методика несмотря на то что мы сразу же предоставили видео и аудиокассеты говорили чистую правду и наши показания ни в чем не расходились первое время нам не особенно верили положение изменилось после того как была проведена эксгумация и задержан санитар, вылепивший из пломбира нашего старика. А когда плутоватый нотариус Гриценко начал давать правдивые показания, нас, наконец-то, отпустили под расписку. 25 июля три джентльмена и одна дама были отпущены на свободу. Что касается Светланы, то ее судьбу еще должен был решить наш самый справедливый и гуманный суд. Самое малое, на что она могла рассчитывать. Как гласила 108-я статья, так это ограничение свободы на двухлетний срок. Но для этого ей нужен был серьезный, толковый и дорогой адвокат. Во время последней встречи найти такового ей пообещала Милка. Домой мы явились после обеда. Почуяв, что в квартире появились хозяева, с соседской лоджии, задрав хвост, приперся Машка. Бурно приветствуя наше появление, он прыгнул мне на грудь и замурлыкал каким-то тигриным рыком. Жара стояла неимоверная, и хотелось немедленно плюхнуться в ванну, остудить изможденное тело и прогнать противный тюремный запах, который, как мне казалось, проник до самой печенки. Но, согласно ранжиру, я должен был сперва пропустить Милку и полковника, хотя именно он особенного дискомфорта не испытывал. Еще по дороге он прикупил несколько литров пива и теперь, разваляясь в кресле под вентилятором, самозабвенно отщелкивал пивные пробки. «Костя, накорми животину и составь мне компанию!» Откатив опорожненную бутылку, лениво предложил он. «У меня есть несколько вопросов, которые я не хотел задавать тебе в камере. Все равно раньше, чем через час, Милка из ванной не выйдет. Надеюсь, что вы там пробудете немного меньше». Сбросив на пол жирную тушу кота, осведомился я. «Что вас интересует?» «Меня интересует следующее. Почему и на каком основании ты решил, что заманивший на взмышеловку субъект был женщиной?» «Кажется, голос шутника звучал достаточно низко». «И хрипло», — открывая бар, добавил я. «Нарочито хриплый голос. Это первое. А второе обстоятельство, заставившее меня усомниться, было то, что вас назвали мужчиной». — Обычно так обращаются женщины к человеку мужского пола. — Пожалуй, ты прав. Но что из этого следует? — Абсолютно ничего. — То есть как это ничего? — возмутился Ефимов. — Какая-то баба, переодетая мужиком, тайно проникает в дом, давит там хозяйку, потом спускается в подвал, заманивает нас в и благополучно отплывает куда-то в Архангельск или в Астрахань. — Объясни мне, что все это значит? — Если бы я знал, то давно бы все рассказал назойливым следователям. Наливая рюмку коньяку, вежливо ответил я. «Ваше здоровье!» «Нет, ты погоди! Ты не находишь, что появление этого субъекта, будь он женщиной или мужиком, выглядит немного странным. Он возник именно в тот момент, когда мы целиком и полностью были заняты расправой над бандой. Нахожу, а что делать?» «Да что ты как попугай заладил? Что делать, что делать?» Негодующе воскликнул полковник и нервно отпил с бутылки. «Шей давить, вот что делать! Тебе не кажется, что налет банды напрямую связан с появлением таинственной дамы?» «Я это усвоил давно. Не понимаю, из-за чего вы кипятитесь. ты какого же хрена ты молчал?» «Но это же очевидно. Смущает меня совсем другое. Во-первых, то, что преступница...» хорошо знала расположение и планировку дома. А во-вторых, ее голос показался мне знакомым. Однако вспомнить, где и когда я его слышал, никак не могу. И этот фактор ужасно меня раздражает. «Выпей еще, рюмку. Коньяк способствует восстановлению памяти!» Но больше всего меня занимает другое. Воспользовавшись советом тесте, продолжил я. «А именно, с какой целью и для чего?» Та баба прокрылась в дом Арбузовых. «Но так как раз просто. Она искала, а, возможно, и нашла. Тот капитал, что перепрятал старик». «Сомневаюсь, если его не нашли даже домочадцы, то человеку с улицы, ограниченному по времени, там просто нечего делать». «Согласен. Но, может быть, незадолго до своей смерти. Старик сам рассказал ей о том, куда он перепрятал деньги». «Костя, я вот что подумал» хотя это, конечно, звучит абсурдно. Не мог ли этот голос принадлежать нашей уважаемой Вере Григорьевне? О ней я подумал в первую очередь, и по ряду причин пришел к категоричному ответу «нет». Кстати сказать, нам с вами не вредно было бы ее навестить. Насколько я помню, в милицейском коридоре вам удалось украдкой перемолвиться с ней парой фраз, что она намерена делать в дальнейшем и где проживает сейчас. «На нашей даче». В дом по просьбе Светланы она наведывается раз в два дня, и только за тем, чтобы покормить собак. Она приняла правильное решение, заметил я. Если бы она поселилась в доме, то, возможно, мы имели бы еще один труп. Почему ты так думаешь? Если бы та дама не нашла деньги в прошлый раз, то совершенно спокойно могла явиться за ними позже. Представляете, она ищет тайник, и вдруг у нее за спиной... Появляется Вера Григорьевна. Такая свидетельница ей совершенно не нужна, тем более, если они виделись раньше. Нетрудно представить ее дальнейшее действия. Если они виделись раньше, то Вера может пролить некоторый свет на фигуру этой мужиковатой бабы, — утвердительно спросил полковник. — Вот и я о том же. А не съездить ли нам вечерком на дачу? Вера Григорьевна Кравчук встретила нас как родных, и этот факт ядовито отметила Милка. Она тут же накрыла праздничный стол со всевозможными угощениями собственного приготовления и этим совершенно сразила бедного полковника. Умильно поглядывая на ее задницу, он с видимым удовольствием рвал крепкими зубами жирный куриный бок. — Папаша, а плохо тебе не станет? — не выдержав, съязвила Милка. — Такое натощак, да в больших дозах! «Очень вредно!» «И о чем это ты?» Состряпав невинную физиономию, удивился полковник. «Приотличнейшая курица! А приготовлена просто по-мастерски! Вера Григорьевна, вы прирожденный кулинар! Научите меня вашему искусству!» «Сапроста!» — рассмеялась вдова. «Как только перееду в свой дом, так и начну давать вам уроки! Надеюсь, вы окажетесь способным учеником!» «А то нет!» — хихикнула Милка. «Жарить куриц — его любимое занятие!» «Однако, перейдем к делу!» Строго посмотрев на дочь, полковник нахмурил брови. «Вера Григорьевна, в сущности вопросы у меня к вам незначительные, но если мы их разрешим, то всем нам будет спокойнее». «А о чем это вы?» — насторожилась женщина. «Что за вопросы?» «Как вы восприняли тот факт, что вместо старика был похоронен пломбир?» «Как гром среди ясного неба!» На опознание трупа меня и Светлану привезли одними из первых, при нас разрыли могилу и при нас вытащили и открыли гроб. — Вы узнаете этого человека? — спросил меня какой-то служивый чин. — Да, — ответила я. — Это мой муж, Пётр Геннадьевич Арбузов. — А вы? — обратился он к Светлане. — Узнаю, — ответила она. — Это копия моего так называемого брата Петра. — Вы в этом абсолютно уверены? — переспросил он меня. — Конечно. Я прожила с ним пять лет, только почему-то у него начали расти волосы, — удивилась я. — Наверное, после смерти так бывает. — Хорошо вас, смотрите внимательно за действиями эксперта, — усмехнулся он. — Хорошо, — ответила я и добросовестно уставилась на руки сизоносого мужика в белом халате. Большим тампоном, смоченным в спирте, он провел по щекам покойника, и я невольно вскрикнула, потому что увидела незнакомые мне черты лица а потом и куски белого пластилина, наляпанного на лоб, подбородок и щеки. Когда все это отлепили и промыли спиртом, я узнала нашего гостя-пломбира и официально об этом заявила. Светлана сделала то же самое. Ну а потом нас повезли в морг, где показали настоящего старика. Как я поняла позднее, он-то и пришил нашего гостя, поэтому они мне не позволяли приблизиться к телу сразу после убийства. У вас в доме часто бывали гости? Я имею в виду прекрасную половину. Это как сказать, ведь общего дома как такового у нас не было. По существу в доме жили три семьи. Я со стариком, Геннадий Петрович с женой и сыном. И совершенно отдельно от нас, Светлана. Так вот, именно у нее этих самых гостей различного пола и возраста было великое множество, хоть пруд пруди. Геннадий Петрович и Ольга предпочитали принимать гостей в ресторанах или в кафе. Правда, к Ольге днем иногда приходили старые подруги но очень редко, не чаще одного раза в месяц. Олегу же в связи с его пристрастием к наркотикам было строго-настрого запрещено вводить друзей в дом. А что же касается нас со стариком, так к нам вообще никто не ходил. Пломбир, которого так иезуитски они убили, был, наверное, нашим единственным гостем за все то время, что я прожила в доме. Ясно. Вера Григорьевна, а кто из Ольгиных подруг мог достаточно хорошо знать планировку дома? Я имею в виду не только его жилую часть, но и подвал, и ведущий к флигелю туннель. Думаю, что никто. Скажите на милость, Алексей Николаевич, кому придет в голову тащить своих гостей в подвал? Ну вообще-то я не могу давать никаких гарантий, поскольку сама я прожила здесь не так уж долго. Понятно. Еще один вопрос. Кто до вас выполнял функции горничной и кухарки? Еду иногда готовила Ольга. Случалось, она привозила уже готовые обеды из ресторана. А чистоту поддерживала какая-то приходящая бабка из дома отдыха. Вы не помните ее имени? Кажется, ее звали Мария Филипповна. Хорошо, и последнее. Как вы думаете, почему вас не посвятили в хитромудрое убийство пломбира? Не знаю, наверное, побоялись, что я сразу обо всем сообщу в милицию. Или же у Геннадия Петровича. Уже тогда был готов план моего полного отлучения. И он не хотел, чтобы в моих руках был такой серьезный козырь. Сейчас можно только гадать. — Вы правы, и достаточно об этом, — хлопнул в ладоши полковник и потянулся за очередным куском. — Белого не вернешь, а сиюминутные радости жизни упускать не гоже. — Папа, в твои годы чрезмерное пресыщение чревато дурными последствиями, — тонко улыбнувшись заметила Милка. — Не пора ли нам, пожелав Вере Григорьевне доброй ночи, отправиться домой? Мы уже достаточно ее утомили. «Как?» — удивилась вдова. «Вы хотите вернуться в город, но... но я подумала... Мне казалось, что вы приехали с ночевкой. Извините!» «Все нормально, Вера Григорьевна!» Злобно зыркнув на дочь, улыбнулся Ефимов. «Так оно и есть! Милочка просто шутит! Мы приехали на сутки, чтобы нормально отдохнуть и набраться сил после всего того, что нам пришлось пережить!» «Вот и чудесно!» — расцвела Кравчук. «Давайте немного посидим в саду!» а потом я постелю вам постели. Простите, но за это время я вполне освоилась в вашем доме и к своему стыду чувствую себя хозяйкой. Не рановато ли? Едва слышно проворчала Милка и громко добавила. Ну что вы, милая Вера Григорьевна, какие могут быть вопросы? Живите себе на здоровье. Я так рада, терпеть не могу, стелить постели. Судя по всему, полковник ощутимо наступил ей на ногу, потому как пискнув, Милка замолчала, и все последующее застолье просидело тихо, как мышь, а после так же безмолвно удалилась спать. Не желая мешать вдруг смутившейся парочке, я ушел в самый дальний угол сада, где под раскинутой яблоней стояла старая раскладушка. Стряхнув с нее пыль, гневые яблоки и прочее дерьмо, я с удовольствием вытянулся на скрипучих пружинах. Солнце давно зашло, и темно-серая небесная мгла опустилась на открытые участки неухоженного сада. У меня же под яблоней было и того темнее. Готовясь ко сну, сварливо переговаривались пернатые, а колючие ежи только выходили на охоту. Их вкратчивые шорохи и раздраженное пофыркивание слышались то там, то сям.